Глава 20. Заря новой жизни. В начале января Томас Гикс, уже превратившийся в Лоренса Бёкмана, приехал вместе с отцом к Бринкерам. Раф сидел около огня, отдыхая после дневной работы. Греттель стояла около него с только что набитой и зажжённой трубкой. Мэтт вязала, а Ганс, усевшись около окна, прилежно учил свои уроки. Всё дышало миром и покоем в этом маленьком домике, где собралась дружная, любящая семья. Когда доктор представил хозяевам своего сына, Мэтт предложила гостям напиться чаю. Сегодня такой холод и ветер, сказала она, что вы, наверное, озябли. Греттель внимательно рассматривала Лоренса и чувствовала себя несколько разочарованной. Она ожидала, что ей придется присутствовать при какой-нибудь трагической сцене, вроде тех, которые ей не раз читала Анни из своих книжек. Но ничего подобного не случилось. Молодой человек, чуть не сделавшийся убийцей, скитавшийся по свету в течение 10 лет и думавший, что отец отрекся от него, этот молодой человек, с таким отчаянием покидавший свою родину, преспокойно сидел около камина и ничем особенным не отличался от других. Правда, его голос дрожал, когда он благодарил ее отца, а на лице его появилась светлая улыбка. Наверное, такая же светлая, как у человека, который убил дракона и принес королю живой воды. Но во всяком случае, он был совсем не похож на героев из книжек Анни. Он даже не поднял руку к небу и не воскликнул С этих пор, клянусь, быть всегда верным моей семье, моему королю и моему отечеству, что в данных обстоятельствах пришлось бы, как нельзя более, кстати. Но если Гретель испытывала некоторые разочарования, зато Раф чувствовал себя вполне довольным. Поручение было исполнено. Доктор нашел своего сына, и этот сын оказался к тому же невиновным ни в каком преступлении. Да, всё кончилось как нельзя лучше. Ганса больше всего занимала мысль о том, как приятно будет Лоренсу Бекману снова стать помощником своего отца. Амет тихонько вздыхала жалея, что мать молодого человека не сможет полюбоваться на него и что доктор Бекман так небрежно обращается со своими серебряными часами. Вон какие тусклые они стали. Он, по всей вероятности, носил их все время с тех пор, как взял у Рафа. А что же сделал он с золотыми, которые надевал раньше? Лицо доктора Бекмана сияло. Он был вполне счастлив. Казалось даже, что у него стало меньше морщин, и он сразу пытался "Ну не счастливый ли я человек, Бринкер", смеясь, сказал он. "Мой сын продаст на днях свою мастерскую" и заведёт другую здесь в Амстердаме значит у меня всегда будут даровые футляры для очков ганс вздрогнул и поднял голову мастерскую Мингер? Разве томас гикс э, разве менгер лоренс не будет вашим помощником на лицо доктора набежало как будто облачко Но оно тотчас же исчезло, и он снова улыбнулся. Нет. Лоренс предпочитает быть купцом. Купцом? С изумлением повторил Ганс, и на его лице появилось такое растерянное выражение, что доктор расхохотался. Что с тобой, дружок? Разве по-твоему позорно быть купцом? Не позорно, Мингер, — пробормотал Ганс. Но ну Что же? Но ведь нельзя же сравнить торговлю с медициной, Мингер воскликнул Ганс. По-моему, возбужденно продолжал он. Нет ничего лучше, ничего выше занятия доктора. Он может помогать бедным, спасать человеческую жизнь, делать то, что вы сделали для моего отца. Это такое благородное, такое святое дело. Нет, мой мальчик. Медицина скверное занятие. Она требует слишком много терпения, настойчивости и самоотверженности. Конечно, так, и ума, и любви к людям. Но зачем же вы говорите, что это скверное занятие? Оно не скверное, а прекрасное и высокое. Извините меня, Мингер, я позволил себе слишком много говорил чересчур смело. Доктор, по-видимому, рассердился. По крайней мере, он повернулся к Гансу спиной и в полголоса заговорил о чем то с Лоренсом. А в это время Метта делала выговор сыну. Разве можно так спорить с важными господами? Они ужасно не любят этого. Сколько тебе лет, Ганс? спросил доктор, снова обернувшись к нему. Пятнадцать, Менгер. Хотелось бы тебе сделаться доктором. Да, Менгер, ответил Ганс, дрожа от волнения. Хочешь учиться, а потом поступить в университет и по окончании курса заниматься под моим руководством. Да, Менгер. И ты не передумаешь? Не бросишь меня в то время, как я буду рассчитывать, что подготовлю себе преемника? Нет, Мингер, твердо ответил Ганс, и глаза его блеснули. Вы можете положиться на него, Мингер, воскликнула Метта, которая уже давно хотелось вставить своё словечко. Если Ганс что-нибудь решил, так оно и будет. А уж учение он так любит, что его не оторвать от книжки. Он и теперь знает латынь не хуже любого священника. Доктору улыбнулся и взглянул на Рафа. Теперь все дело за вами, Бринкер, сказал он. Одобрите вы наш план. По правде сказать, Менгер, ответил Раф. Сам я предпочитаю работу на открытом воздухе. Но если мальчику хочется учиться и быть доктором, А вы обещаете взять его под свое покровительство, то я не стану противиться. Конечно, для этого понадобятся деньги, но у меня, слава богу, здоровые руки и нет, нет, о деньгах нечего толковать, воскликнул доктор. Я отнимаю у вас работника, вашу правую руку, и, конечно, обязан вознаградить вас за это. Значит, у меня теперь два сына. Так что ли, Лоренс? Один купец, а другой доктор. Приходи ко мне завтра утром, Ганс, и мы живо все уладим. Ганс наклонил голову. Он был так взволнован, так счастлив, что не мог произнести ни слова. Кстати, Бринкер мне нужно сказать вам кое-что, снова начал доктор. Мой сын, как я уже говорил вам, открывает мастерскую в Амстердаме. Ему нужен верный, честный человек, вот такой как вы, чтобы присматривать за рабочими. Да что же ты не переговоришь с ним сам, Лоренс? Лоренс и Раф переговорили, и через несколько минут Дело было слажено. Мне жаль бросать мое нынешнее занятие в заключении сказал Раф. Но вы предложили мне такие выгодные условия, Мингер, что я не могу не согласиться на них. Не стану же я грабить свою семью. На этом мы закончим наш рассказ и простимся с Бринкерами. Взглянем же на них в последний раз. Лицо Ганса сияет, и он не спускает глаз с доктора. Греттель задумалась: если Ганс решил быть доктором, то и ей нельзя оставаться невеждой. Да, она будет много учиться ради Ганса чтобы ему не пришлось стыдиться своей необразованной сестры, когда он станет знаменитостью. Доктор и Лоренс встают. Им пора уезжать. Раф крепко пожимает им руки, а Мэтт старается сделать реверанс как можно лучше и отворяет дверь, за которой расстилается покрытая снегом равнина.